Я не увещаю тебя собраться силами и выпрямиться. Ведь я не столь плохого о тебе мнения, чтобы думать, будто против такого случая тебе нужно призвать всю твою доблесть. Знай, это не боль, а укол. Боль из него делаешь ты сам. Велики, без сомнения, успехи философии, если твой мужественный дух тоскует по мальчике, по куда более знакомым кормилицы, нежели отцу. Неужели я призываю тебя к бесчувственности, требую, чтобы во время похорон ты не изменился в лице, не допускаю, чтобы у тебя сжалось сердце? Нет, конечно, ведь это не доблесть, а бесчеловечность. Смотреть на похороны близких таким же взглядом, Каким смотрел на них самих, Ничего не чувствовать, Когда их впервые отрывают от тебя. Но представь даже, что я все это запрещаю. Есть вещи от нас зависящие. Порой слезы льются, как их не сдерживай, И, пролившись, облегчают душу. Что из этого следует, позволим им течь, но не будем им приказывать. Пусть льются столько, сколько требует чувства, а не подражание. Не будем ничего прибавлять к нашей скорби и преувеличивать ее по чужому примеру. Горе на показ требует больше, чем просто горе. Много ли есть горюющих для самих себя? Люди стонут более внятно, когда их слышат, и спокойные, и молчаливые в одиночестве снова разражаются слезами, едва завидят кого-нибудь. Тут-то они и тянутся рвать на себе волосы, хотя свободнее могли бы сделать это, когда никто не мешает. Тут-то и зовут смерть, тут-то и скатываются с постели. Без зрителя горе затихает. И здесь, как и во всем, не покидает нас один порог. Прилаживаться к примеру большинства, смотреть не что должно, а что принято. Мы удаляемся от природы и предаемся толпе от которой ничего хорошего исходить не может, который тут, как во всем прочем, непостоянно. Увидит она человека мужественного в своей скорби и зовет его безбожным и диким, увидит другого, бессильно прильнувшего к мертвому телу и зовет его безвольным и хилым. Потому-то и надо все делать по разуму. Нет ничего глупее, чем печалиться для славы и плакать ради общего одобрения. По-моему, мудрый муж плачет, либо когда сам дает волю слезам, либо когда они льются по своей воле. Я скажу, в чем тут разница. Когда нас поразит первая весть о горестной кончине, когда мы держим тело, которое из наших объятий перейдет на костер, слезы исторгает природная необходимость, и дух под ударом скорби сотрясает вместе со всем телом также и глаза, силой заставляя пролиться находящуюся близ них влагу. Эти исторгнутые слезы текут вопреки нам, но бывают слезы, которым мы сами Даем выход, например, возвращаясь памятью к тем, кого мы потеряли. И есть нечто сладостное в печали, когда нам вновь приходят на ум Их отрадные речи, их веселая беседа, их преданная любовь. Тогда глаза увлажняются словно от радости. Этим слезам мы не противимся, а те первые побеждают нас. Так что нельзя ни удерживать, ни выдавливать из себя слезы ради стоящих и сидящих вокруг, и плакать, и перестать куда менее позорно, чем притворяться».